Глава 15. К середине июня все время Максин уже занимали приготовление к торжеству на винодельне по случаю Дня Независимости. Она арендовала в Лос-Анджелесе замысловатое праздничное убранство у какой-то театральной компании, производившей декорации к фильмам. Максин настояла, чтобы вместо круглых столов поставили длинные прямоугольные, стоявшие вдвое дороже. «Так будет намного эффектнее», — заявила она. Цветы обошлись в астрономическую сумму, и накануне важного события Камилла всерьез задумалась, нужно ли потворствовать мачехе. Но все вместе выглядело умопомрачительно, а в конце вечера ожидался получасовой фейерверк, не уступающий по продолжительности большому огненному шоу в городе. Между тем речь шла лишь о частной вечеринке в долине Напа. Максим превратила ее в грандиозное событие, Каждый день в Твиттере появлялись новые сообщения о предстоящем торжестве. Камила продолжала уделять большое внимание рекламе винодельни в социальных сетях, и в последние месяцы число их подписчиков в Твиттере и Фейсбуке возросло многократно. Симона согласилась прийти на праздник, и Камила пообещала найти для нее столик в тени на начало вечеринки. В это время года до захода солнца бывало жарко, а вечером холодно. Максин заказала свой наряд у известного нью-йоркского дизайнера. Элегантный белый комбинезон обрисовывал каждый изгиб ее тела, подчеркивая, что Максин по-прежнему в великолепной форме. Она пригласила фотографа и кинооператора, собираясь после вечеринки выложить материалы в интернет. Камила решила, что это станет неплохой рекламой, особенно для свадебного бизнеса, который в последнее время активно развивался. «Тебе следовало бы сделать меня директором по маркетингу», — самодовольно усмехнулась Максим, когда они с Камилой осматривали площадку перед началом торжества. Камила заметила, что все выглядит превосходно, кроме счетов. За последние две недели расходы, непомерные с самого начала, увеличились втрое. «Вы мне не по карману», — призналась она честно, однако вечеринка оказалась удачным рекламным ходом. Гостей впускали по приглашениям, ожидалось огромное сборище. Люди умоляли, чтобы их включили в списки приглашенных. После обеда планировались танцевальные выступления и уроки для всех желающих. Максим выписала из Техаса исполнителя американской кадрили и пригласила музыкальную группу из Лас-Вегаса. Она не на шутку увлеклась, изощряясь в выдумках на деньги Камиллы. Вечеринка служила для нее своего рода витриной позволяла демонстрировать себя во всем блеске. Александр и Габриэль явились на винодельню в одинаковых белых джинсах, синих рубашках с длинными рукавами и легких туфлях крокодиловой кожи от Эрмес, надетых на босу ногу. Казалось, они вышли прогуляться по Палумбич или Сан-Тропе. Камилла тоже надела белые джинсы, но выбрала красную футболку и удобные сандалии. Весь вечер ей предстояло работать, Она испытала облегчение, заметив в толпе гостей Сэма. К тому времени вечеринка уже была в разгаре, приятно было увидеть знакомое лицо. «А я тебя искал», — Сэм с теплой улыбкой обнял Камиллу, она невольно вспомнила об отце и с трудом удержалась от слез. «Ну, как дела?» «Пока все неплохо», — ответила Камилла, оглядываясь вокруг. «Я говорю не о вечеринке. Как ты вообще поживаешь?» Сэм понизил голос, чтобы никто не мог их слышать. «Хорошо», — отозвалась она. «Наверное, Филипп перед отъездом в Сан-Вали рассказал отцу, как навещал ее, решила Камилла. Ей было жаль, что Филипп не смог прийти. Правда, он отправил ей несколько сообщений, в которых написал, что думает о ней. «Я как-нибудь приглашу тебя пообедать, чтобы мы смогли ей побеседовать», — произнес Сэм. Во время вечеринки разговора не получилось бы, а он хотел услышать всю историю от самой камиллы Сэм допускал, что сын, вероятно, отреагировал слишком бурно и слегка сгустил краски, когда описывал жизнь Камиллы с Матчихой. Хоть Сэма не любил Максим, рассказ сыну показался ему не вполне правдоподобным. Филипп всегда стремился защитить камиллу Максим заметила Сэма, как только тот появился, и сразу направилась к нему сквозь толпу. Через минуту она уже стояла рядом и жеманно улыбалась, глядя на него. Не обратить внимания на ее роскошную фигуру было невозможно. Для того и создавался соблазнительный костюм. Сэм не остался равнодушен к этому зрелищу, однако обладательница великолепной фигуры определенно не внушала ему симпатии. Максим кокетливо поприветствовала Сэма и тесно прильнула к нему, изобразив дружеские объятия. Элизабет участвовала в какой-то политической конференции в Лос-Анджелесе и не смогла прийти, поэтому Максин посчитала маршала своей законной добычей. Однако тот смотрел на это иначе. Во всяком случае, Максин его не интересовала. Сэм с трудом выносил ее, что стало особенно заметно, стоило ему заговорить с ней. «Не могу дождаться вашего балла по случаю праздника урожая. Вы для нас образец совершенства», — проворковала она. — Мы все стараемся следовать вашему примеру, но вас невозможно превзойти. В долине осенние балы вошли в традицию. Люди ждут их. Порой мне кажется, что это чересчур. В париках и костюмах чертовски жарко, — небрежно бросил Сэм. Ему хотелось находиться подальше от этой женщины, но она откровенно льнула к нему. Он заметил чувственный изгиб ее губ, и при всей своей неприязни к ней не мог отвести взгляда от ее груди. Сам отлично понимал, как Максим удалось обольстить Кристофа. Во всем ее облике сквозила эротика, пьянящая сексуальность. Эта женщина наверняка хороша в постели, но ему она напоминала самку-богомола, которая убивает своего партнера, когда натешится. Было в ней нечто пугающее, опасное. Разумеется, Максим не убивала Кристофа, ему выпала другая смерть, но Сэм мог бы поклясться, что у нее найдется немало скелетов в шкафу, причем все мужские. Занятый своими мыслями, он не прислушивался к ее словам, но вскоре уловил окончание фразы. Максин предлагала ему поужинать вместе. Сэм с удивлением посмотрел на нее. «Почему вы хотите со мной поужинать?» — спросил он, пристально глядя ей в лицо. Ее темные бездонные глаза притягивали к себе словно магнит. «Вы весьма привлекательный мужчина», — произнесла Максим, понизив голос, чтобы слышать ее мог лишь он один. К тому времени Камилла покинула их и пошла проведать Симону. Та оживленно разговаривала со всеми вокруг и, похоже, неплохо проводила время с неизменной сигаретой в зубах и бокалом вина в руке. Шупет она не взяла с собой, зная, что будет слишком жарко. Сама же Симона не страдала от жары и чувствовала себя прекрасно. «Чем же я так привлекаю вас?» — усмехнулся Сэм, играя с Максим. Направление разговора ей явно понравилось. «Может, деньгами?» — предположил он. Максин прищурившись, впилась в него взглядом. У нее мелькнуло подозрение «Сэм маршал из тех мужчин, кто равнодушен к ее чарам и, похоже, ей не по зубам». Но признать поражение она пока была не готова. Сэм же раскусил ее быстро. Она нацелилась на него еще до знакомства с Кристофом. Максим желала заполучить его, но простодушного Кристофа ей было легче заманить в свои сети. Она не ответила на вопросы, и Сэм не в силах удержаться, продолжил потешаться над ней. Подозрительно, как некоторые женщины падки до денег. Вы не замечали? Деньги для них словно наркотик. Элизабет никогда не интересовала, насколько Сэм богат. Среди ее достоинств он особенно ценил это качество. Она видела в нем прежде всего мужчину, который ей нравился, а не успешного бизнесмена или денежный мешок. Ни его доходы, ни известность не производили на Элизабет впечатления. У Максин же при мысли о его деньгах слюнки текли. «Вы мне неприятны, Максин», — заявил Сэм полагаю я бы вам тоже не понравился узнай вы меня получше я жестче чем вы думаете, не такой вежливый как крестов вам чертовски повезло что вы его подцепили однако порой уже в самом начале игры приходится смириться с проигрышем и уйти полагаю это тот самый случай сэм смотрел мимо нее на веселую толпу гостей словно максим даже не заслуживала его внимания вряд ли вы чего либо здесь добьетесь «У вас слабая карта на руках. На сей раз в выигрыше казино. И помните, я друг Камилы». Сэм посмотрел Максим в лицо. В его взгляде ясно читалось, «Только тронь ее и поплатишься за это». «Что она вам наговорила?» «Ничего. Но я знаю, что тут творится. Я слежу за вами, и мой сын тоже. Камила для меня как дочь». Я не допущу, чтобы с ней что-нибудь случилось. После смерти отца она видела от меня только добро. Но Камила — нравная девушка. Она нестерпимо груба с моими сыновьями. Сомневаюсь. У нее отцовский характер, она милая, славная. Так это вы по доброте душевной выселили ее в сарай из дома, что принадлежит ей, и теперь живете там со своими сыновьями? не думаете, что вам пора собираться в путь?» Отец Камилы хотел, чтобы я присматривала за ней, пока ей не исполнится двадцать пять лет. «Вряд ли она в этом нуждается. Посмотрим, как пойдут дела. Я не верю, что вы найдете здесь то, что ищете. С Кристофом вам повезло, вы вытащили счастливый лотерейный билет, но такая удача не выпадает дважды. «Желаю приятно провести вечер», — кивнул Сэм и добавил, — «Славная вечеринка», и пошел прочь от нее, пробираясь сквозь толпу. Максим устроила прием в надежде произвести впечатление на Сэма, а тот даже внимания не обратил на ее труды. Он явился лишь для того, чтобы диктовать ей свою волю. Вероятно, Камилла сказала ему что-то или изобразила перед его сыном бедную богатую девочку, решила Максим и поклялась себе, что падчерица за это поплатится. Она начала уставать от Камилы. Вдобавок понимала, что сам прав, долина Напа не для нее. По-настоящему богатые мужчины здесь или женаты, или бесчувственны, как сам маршал. Максим сомневалась, что выдержит еще год такой жизни. Теперь ей оставалось одно — найти способ заставить Камилу выложить деньги, чтобы уехать отсюда в поисках лучших мест. Максим чувствовала, что сыта по горло этой проклятой долиной. «Напала на золотую жилу, мама?» — раздался у нее за спиной голос Александра. «Я видел, как ты говорила с Сэмом Маршалом. Присмотрела нам нового отчима?» «Вообще-то нет. Он не в моем вкусе», — поморщилась Максин и отправилась искать другую золотую рыбку. Однако в тот вечер с уловом ей не повезло. Маршал был главной ее целью, но весь тщательно продуманный план провалился. Игра закончилась поражением, Сэм уехал до начала фейерверков, Максим с ненавистью смотрела ему вслед. Праздничный обед по случаю Дня независимости у родителей Франчески в Сан-Вали прошел не так весело, как надеялся Филипп. Там собрались друзья семьи, люди весьма консервативные, и в большинстве своем ровесники родители, а не дочери. Для развлечения гостей пригласили двух музыкантов, один играл на банджо, другой на аккордеоне. Но слушать их не хотелось. Филипп весь вечер только и размышлял о том, как много потерял, уехав из дому. Он знал, что отец отправился на вечеринку в Шато-Джой и жалел, что не смог пойти вместе с ним. «Весело, правда?» — улыбнулась Франческа, довольная, что на сей раз они встречают праздник не в долине Напа. Она чувствовала себя гораздо свободнее в Сан-Вали. «Здесь немного тише, чем я ожидал», — признался Филипп, и невольно задумался, не пройдет ли так же и свадьба. Они собирались пожениться в сентябре в Сан-Вали, в загородном клубе, принадлежавшем семье. Ожидалось около 200 гостей, в основном друзья родителей и невесты. Филипп, по существу, ничего не решал. Мать Франчески все взяла в свои руки. Готовилась торжественная традиционная церемония, и это немного смущало Филиппа, вызывая тоску по долине Напа, по ее постоянному оживлению и земным радостям, даже по новоришам. Он считал, что жизнь там намного веселее. Старшая сестра и брат Франчески уже обзавелись собственными семьями и жили в Гросс-Пойнте в Мичигане, как и их родители. Каждый год летом и на рождественские праздники они собирались в Сан-Вали. Франческа думала, что и они с Филиппом будут приезжать туда. Филипп познакомился с Франческой в Майами на свадьбе одного из друзей. Там было очень весело, компания собралась шумная, музыканты играли сальсу. С тех пор молодые люди стали встречаться по выходным. Франческа приезжала в долину Напа, но ей все там не нравилось. В сравнении с ее родителями, отец Филипп оказался ей грубоватым. Сын был лучше воспитан и более образован, чем отец. Филипп получил степень магистра делового администрирования в Гарварде, и Франческа не понимала, зачем он растрачивает себя на винный бизнес в долине Напа, даже если это приносит огромные деньги. Она считала, что Филипп должен работать в банке, как ее отец. Мать Франчески никогда не работала и возглавляла младшую лигу. Младшая лига — женская некоммерческая организация, занимается образовательной и благотворительной деятельностью. Последние полгода Франческа жила в Сан-Франциско, чтобы находиться ближе к Филиппу. Она хотела бы работать в каком-нибудь музее, но после переезда устроилась секретарем в рекламное агентство. Должность свою она терпеть не могла. Франческа скучала по Мичигану, где жили все ее родственники и друзья. Ей казалось, в Калифорнии все по-другому. Она постоянно жаловалась, но Филипп продолжал верить, что Франческа привыкнет. Она заговорила с ним о цветах для свадьбы, но над самым ухом у него гудел аккордеон, а звуки банжи безумно раздражали. Филипп почувствовал, что задыхается, как в приступе к лаустрофобии. Ему захотелось уехать куда-нибудь подальше вместе с Франческой. Он предлагал провести медовый месяц на Таити, на Бали или в Доминикане, однако Франческа мечтала поехать на Гавайи или в Палм-Бич. «А тебе не хочется отправиться в более увлекательное путешествие?» поинтересовался Филипп. «Как насчет Парижа?» Франческа на мгновение растерялась, а потом покачала головой. «Нет, там ужасная погода. Моя сестра провела в Париже медовый месяц и постоянно лил дождь. Франческий был чужд дух приключений, и вначале Филиппу это в ней нравилось. Он верил, что как раз такая девушка и нужна ему, чтобы остепениться. Прежние подружки только и думали о развлечениях и вечеринках, однако с некоторых пор Филипп стал скучать по тем временам и оттого чувствовал себя виноватым. Единственный раз он видел Франческу раскованной и дурашливой на свадьбе в Майами. Там она пила одну Маргариту за другой все выходные. Казалось, злополучный обед будет длиться вечность, но, наконец, гости разошлись. Вечером после ужина в загородном клубе Филипп повел Франческу в бар. Ему хотелось сменить обстановку, увидеть что-то более интересное, чем кучка унылых, скучных людей, с какими он провел целый день. Филипп сидел с невестой в баре, когда на него вдруг нашло озарение. Как будто с небес ударила молния, или после приступа безумия к нему неожиданно вернулся рассудок, Что он делает рядом с этой женщиной, которая еще до свадьбы успела ему надоесть? А ведь она говорила, что мечтает в ближайшие пять лет завести четверых детей. При мысли об этом Филипп почувствовал, что угодил в ловушку. Он уже не знал, что сказать Франческе. «Дождусь утра. Не надо принимать поспешных решений», — подумал он. Но когда на следующий день они отправились обедать в клуб, Ему хотелось только одного — бежать без оглядки. После обеда Филипп пригласил Франческу на прогулку и поделился своими сомнениями. «Вряд ли у нас что-нибудь получится. Наверное, я не готов жениться. Может, семья не для меня. Кроме того, я люблю долину Напа, а ты ее ненавидишь. Я люблю заниматься виноделием, а ты — нет. Мне нравится путешествовать по экзотическим странам, а для тебя это сущий кошмар». «Я не готов стать отцом, поскольку недавно сам был ребенком, А ты хочешь четверых детей как можно скорее. Это приводит меня в ужас. Думаю, нам нужно все отменить, прежде чем мы совершим страшную ошибку». «А я думаю, у тебя фобия. Боязнь что-то изменить», — произнесла Франческа и высморкалась в бумажный платок. Филипп чувствовал себя неловко от того, что так поступает с ней, но еще мучительнее было для него предавать самого себя. Неужели он должен отказаться от собственной жизни ради женитьбы на Франческе? День за днем невеста все больше завладевала им, а его жизнь съеживалась, блекла. Филипп не собирался становиться банкиром в Гросс-Пойнте, как отец Франчески. Он мечтал пойти по стопам своего отца и управлять самой крупной винной компанией в долине Напа. Пусть его отца называли неотесанным и грубоватым, однако Филипп любил его и считал очень умным человеком. Филипп взял себе билет до Бойсы на вечер, и перед его отъездом они с Франческой сообщили ее родителям, что свадьбы не будет. Филипп не предполагал, что все так обернется, но знал, поступает правильно. Перед расставанием Франческа вернула ему кольцо. Вечером он сел в самолет и почувствовал себя освобожденным. Прежде Филипп не испытывал такой легкости. Он все сделал верно. В 31 год он снова свободен. И счастлив как никогда прежде.